3 На следующий день Вика убедилась в том, что ее жизнь больше никогда не будет прежней. Вернее сказать, не будет прежней до тех пор, пока она не найдет способ избавиться от зеленой твари. По пути в школу она непрерывно спотыкалась, что было ей вообще не свойственно. и целых три раза жестоко грохнулась на обтянутые дорогими узорными колготками колени и нежные хрупкие ладоши. В результате колготки были безнадежно испорчены, а колени и руки покрылись уродливыми ноющими царапинами. Кроме того, ее изумительные розовые туфли из известной немецкой фирмы превратились в покореженных гадких утят. что было, пожалуй, для нее самым обидным. Короче говоря, еще до начала уроков ей пришлось пережить немало тяжелого. А ведь день еще даже не успел толком начаться. Вика со злобой размышляла о том, какую, должно быть, радость испытывала сейчас проклятое существо, запертое в выдвижном ящике ее письменного стола. Впервые в жизни она была не рада своей популярности. Все подходили к ней, задавали бесконечные вопросы, а ей сейчас просто хотелось побыть одной, посидеть спокойно за своей партой и подумать, как быть дальше. Внезапно она осознала, что мечтает об участи Насти Родионовой. Это привело ее в еще большее отчаяние. так как говорила о том, что ее дела были гораздо хуже, чем она предполагала. Но у нее уже сформировался кое-какой план, который, как она надеялась, поможет ей решить эту проблему. Она вознамерилась избавиться от существа. Теперь она мысленно только так его и называла. У него не было ни ног, ни рук. Следовательно, если она выбросит его на свалку, Оно не сможет к ней вернуться. Эта непреложная истина несколько улучшила ее настроение. Вскоре она почувствовала себя так хорошо, что даже сочла нужным вернуться к своим обязанностям королевы класса и, исполнившись своего обычного самодовольства, похвасталась перед одноклассниками восхитительной золотой брошью в виде бабочки, подаренной ей дедом на 8 марта. Как всегда, все завидовали, И восторженно охли. Затем ребята договорились пойти вечером в кино. И Вика сразу мысленно решила, что и этот поход станет для неё праздником в честь расставания с мерзким существом. Придя домой, она сразу же достала его из шкафа. Оно стало ещё толще и пульсировало ещё сильнее. И немедленно, ни секунды не задерживаясь, помчалась в сторону мусорной свалки. Обычно она никогда туда не ходила. Мусор в их доме выбрасывали только горничные. Но тут был особый случай. Она знала, что должна самостоятельно избавиться от существа и сделать это как можно скорее. Добравшись до свалки, представлявшись собой три огромных темно-коричневых бака, Вика крепко сжала существо в руке, Оно, как будто почувствовав опасность, съежилось и перестало дергаться. И, размахнувшись, швырнуло его в бак, что стоял посередине. С тихим шлепком существо свалилось в груду мусора и сейчас же затихло. Вика счастливо рассмеялась. Никогда в жизни она не испытывала такого сильного облегчения. Ее уверенность в том, что проблема была решена раз и навсегда... Не знала колебаний. Существо никак не сможет вернуться обратно. У него ведь даже нет конечностей. А кому взбредет в голову достать его из бака и притащить к ней домой? Понятное дело, никому. С ним было покончено навсегда. Теперь, когда его не будет рядом, оно не сможет портить ей жизнь. Вика была твердо уверена в этом. Она даже удивилась простоте своего решения. И к чему были все эти нервы и слезы, когда надо было всего лишь пробежаться до помойки? Но теперь она лишь смеялась над своей глупостью. Наконец-то ее жизнь вновь станет прекрасной, как всегда. Да, ей действительно было что отпраздновать. По возвращении домой Вика затеяла генеральную уборку в своей комнате. Ей хотелось обновить ее, полностью очистить от недавнего пребывания здесь существа – Вообще-то она никогда не мыла полы и не вытирала полки. Это входило в обязанности их горничных. Но тут ей захотелось сделать всё своими руками, как и с походом на свалку. Особое внимание она, конечно, уделила выдвижному ящику в столе, служившему зелёной твари жилищем на протяжении нескольких дней. Хотя ящик вовсе не был грязным, она драила его не меньше пятнадцати минут. пока окончательно не убедилась в том, что он полностью лишён всяких следов пребывания существа. Только тогда она позволила себе закрыть его. В целом уборка заняла почти два с половиной часа. И хотя для Вики это было совсем непривычное занятие, она нисколько не устала. Наоборот, она чувствовала себя прекрасно. Вооружившись косметичкой, Она села за стол и стала прихорашиваться к походу в кино. Друзья уже звонили уточнить место встречи. Тщательно накрасив глаза, Вика стала наносить на губы блеск. Как вдруг странный звук привлёк её внимание. Звук раздался откуда-то снизу, со стороны выдвижных ящиков в столе. Его можно было сравнить с резким хлопком, какой обычно издаёт ткань, развиваемая на сильном ветру. Со смутным чувством тревоги Вика открыла верхний ящик, тот самый, который она только что натирала тряпкой почти 15 минут. Ее сердце чуть не остановилось. Существо было там. Да, маленький зеленый комок с капельками крови вместо глаз – Ярко светился внутри ящика и почти подпрыгивал от удовольствия. Вика не желала верить своим глазам, но у нее не было другого выхода. В полном смятении она вскочила на ноги, судорожно огляделась вокруг, как будто это могло объяснить ей, каким образом злобное создание вновь очутилось здесь. Но у нее не было ни единого шанса выяснить это. потому что этому не было логического объяснения. Существо просто-напросто переместилось сюда, переместилось сверхъестественным образом, чтобы вновь пугать и мучить ее. Уже одно его существование было ненормальным и мифичным, так разве стоило удивляться его необъяснимым перемещением? Упадок духа, который испытала Вика в этот момент... почти сломил ее волю. Ей даже плакать не захотелось. Она только опустила голову и неподвижным взглядом уставилась в пространство перед собой. Она была в оцепенении ужаса. Даже когда зазвонил телефон, она не сразу обратила на это внимание. Ей понадобилось какое-то время, чтобы осознать происходящее и ответить на звонок. Света спрашивала, когда она собирается выходить из дома. Вика подумала, что ей теперь вообще не хочется идти ни в какое кино. Праздновать больше было нечего. Видеть никого не хотелось. Она чувствовала себя так, словно ее жизнь была кончена. Словно ей объявили, что она умрет через две недели. И все-таки она еще не смирилась до конца с этим положением. Ей слишком нравилось быть популярной, пользоваться всеобщим восхищением. Она всю свою жизнь считала, что ничего важнее просто быть не может. И поэтому страх потерять все это по-прежнему был очень силен в ней. Она пока еще не понимала, насколько глупой и даже ничтожной была эта тревога, но, по крайней мере, прозрение было уже довольно близко. Как бы то ни было, она смогла заставить себя пойти в кино. Компания собралась шумная, веселая, так что ей не приходилось много говорить, хотя обычно она прилагала все усилия, чтобы слушали только ее. Света ее лучшая подруга, по-видимому, ничего не заметила. Она даже как будто была рада ее необычной молчаливости и, следовательно, возможности самой в кои-то веки побыть в центре внимания. Не будь Вика так потрясена ситуацией с существом, она бы возмутилась поведению Светы, которую считала своей самой близкой подругой. Но сейчас ей было слишком не по себе, чтобы реагировать на такие мелочи. Комедия, которую выбрали мальчишки, оказалась до того скучной и неинтересной, что Вика даже во время просмотра ни на секунду не смогла отвлечься от своих тяжелых мыслей. Она изо всех сил пыталась найти выход из сложившейся ситуации, но на ум не приходило ничего полезного. Хуже того, чем больше она об этом думала, тем безнадежнее ей все казалось. Выхода не было. Выхода просто не было. И Это было ужасно. Вика с трудом могла поверить, что еще совсем недавно ее жизнь была совершенно безоблачной. Ей казалось, что она находится во власти существа уже много-много лет. После кино все отправились на прогулку. Вика была рада уйти домой, но она боялась, что в ее отсутствие все окончательно о ней забудут. Подумать только, в первый раз у нее было такое плохое настроение, и никто даже не спрашивал, что с ней произошло. Это было просто оскорбительно. Только Кирилл, ее поклонник еще с третьего класса, преданно шел справа от нее, так же, как и она, не принимая участия в общем разговоре. Кирилл был высокий, симпатичный парень с темно-русыми волосами и прекрасными карими глазами. Вика допускала его в свое окружение, но и только. Она считала, что он недостаточно хорош для нее, слишком простоват. Но сейчас она была искренне благодарна ему за поддержку. Надо заметить, это было для нее довольно необычно — испытывать благодарность. Тротуар, по которому они шли в ту минуту, был перегорожен высоким серым столбом, который стоял не прямо, а наискосок, прямо над тропинкой, так что казалось, он может упасть в любой момент». Но ребята проходили под ним уже сотни раз, и никогда ничего не случалось. Вика тоже не предвидела беды. Одноклассники прошли под столбом впереди нее, и все было спокойно. Но как только в опасную зону ступила она, раздался оглушительный щелчок, и она с ужасом поняла, что случилось нечто непоправимое. Стоп. Толп рушился прямо ей на голову. Она видела это, но не могла пошевелиться. От страха все ее тело задеревенело. Поняв, что ей не спастись, она закрыла глаза и приготовилась к удару. Но внезапно кто-то схватил ее за локоть и с силой дернул назад. Не удержав равновесие, Вика грохнулась на шероховатую плитку тротуара, и в тот же миг услышала душераздирающий скрежет падающего столба. Звук был невыносимо громкий, он прямо-таки резал по барабанным перепонкам. Кое-как придя в себя, Вика, не вставая с места, повернулась и увидела обрушенный столб в каком-нибудь полуметре от себя. Она только сейчас поняла, насколько он был огромен. Ей сразу стало ясно, что если бы не спасительная рука, оттолкнувшая ее так вовремя, она бы уже попрощалась с жизнью. Испуганный крик света заставил ее выйти из ступора. Ребята окружили ее плотным кольцом, наперебой предлагая помощь, но она встала сама и попыталась найти взглядом Кирилла. Тот стоял в стороне, спокойно и молча наблюдая за ней. Света уже всецело оккупировал ее своей заботой, чересчур настойчивой, надо сказать, так что ей не оставалось ничего другого, как одними губами прошептать «Спасибо». Несомненно, очень слабая благодарность за то, что он для нее сделал. Но Кирилл остался доволен. Пусть Вика и произнесла всего одно слово, взгляд у нее при этом был красноречивее всяких слов. А это дорогого стоило, особенно если учесть, что она вообще никогда не вела себя в столь искренне и человечно. Про себя она решила отблагодарить его более достойно, когда предоставится подходящая возможность. Сейчас же ей хотелось только одного – как можно скорее очутиться дома, привести себя в порядок и, главное, побыть, наконец, в одиночестве. Провожать ее вызвалась вся компания. Вике это совсем не понравилось, но она не стала спорить, это было бы уже совсем не в ее духе. По пути все ужасались происшествию на тротуаре и радовались, что Кирилл шел позади Вики и благодаря этому смог спасти ее. Им это казалось чудовищной, но все же случайностью. Однако Вика знала, что они ошибались. Ей никто этого не сказал, и у неё не было тому доказательств. И всё же она твёрдо знала, что столб упал на неё не случайно. Это была месть существа, месть за то, что она попыталась выбросить его на помойку. Оно как бы говорило ей «Не шути со мной так, иначе тебе не поздоровится». «Смотри, как я могу!» И Вика хорошенько усвоила урок. Ее по-настоящему раздражало присутствие одноклассников, но, к счастью, никто, похоже, не заметил, как сильно тряслись у нее руки и как подгибались то и дело колени. Никто не заметил, что она готова была разрыдаться в любую секунду.